Привет, Филимон! Угу, привет, обознайка! Знаешь, Филимон, я тут на днях такое слово странное услышала! Угу, ну говори! Готов слушать? Угу! Ягуарунди! Вот как! Я-я-ягу-чего? Вот так-то, Филимон, я тоже сразу не поняла! Что же это такое? Ягуарунди, а? Может, птица какая-то? Или зверь? Угу, кто такой ягуар, я знаю! Ягуар! А ягуарунди? Не знаю. Давай спросим у дяди Лёши, он же всегда всё знает. Давай. Ужасно, интересно, всё то, неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Ягуарунди это не очень большая, ну очень длинная, просто знаете, змея какая-то, южноамериканская кошка, у которой длинный сильный хвост, которая очень стройная, у нее небольшая голова, довольно длинная шея это очень узкая, длинная, и она, в общем-то, не очень высокая, но и не низкая средней длины у нее ноги. По сравнению с общей ее длиной, все-таки ее ноги не очень высоки. Задние ноги, естественно, длиннее передних, потому что это настоящая или, так сказать, мелкая кошка. Но все семейство кошачьих, 40 видов, делится на две, большие, две основные группы. Одна больше, другая меньше Группа, в которую входит очень много видов Это так называемые настоящие или мелкие кошачьи Из них самые крупные это пума и рысь Самая мелкая моргай Крохотная, действительно, ну скотенка Взрослая кошка совсем небольшого размера И живет она почти исключительно на тропических деревьях Очень пятнистая, очень хищная Настоящая кошка Держится задними лапами за ветку И висит в себе, передней растопырив наготове Так вот, по ночам и ловит Мимо пролетающих птиц Очень много кошек в Америке, и большинство из них действительно мелкие кошачьи, а у всех мелких кошачьих задние ноги длиннее передних. В Америке, северно и южно если говорить вместе, так сказать, есть только один представитель, один вид представитель так называемых крупных кошачьих или больших кошачьих. Это ягуар, единственный, очень особое животное. Но сейчас речь не о ягуаре, о нем как-нибудь с удовольствием поговорю особо. Так вот, ягуаронди — это одна из двух кошек, один из двух видов американских кошачьих, у которых однотонная, одноцветная окраска во взрослом состоянии. Второй вид — это как раз та самая-самая самая крупная мелкая кошачья кошка и есть — пума. Рождаются пумята Совершенно пёстренькими. Ну, просто густо крапчатыми. Кстати, с голубыми глазами. Ну, впрочем, даже я родился с голубыми глазами. Занимает какое-то время, пока пигмент, красящие биологические вещества, образуется, скопится и придаст определённую расцветку глазу. Голубые глаза – это просто глаза без пигмента. То есть, в которых, конечно, какое-то количество пигмента есть, но он очень рассеянный, его очень мало. Если пигмента нет вообще, красящего животного вещества нет вообще, то глаза розовые, как у кролика или вот как у альбиносов, да? Так вот, эти самые пумята становятся, ну, на втором-третьем году жизни, как известно, такими буровато-коричневато-серебристыми. Очень похожая окраска у взрослых, но только это уже где-то в возрасте 8-9 месяцев, э ягуарунди. Эта кошка удивительно разнообразна, этот вид по... Э формам окраски на редкость разнообразен. Есть чуть ли не бело-желтые, есть почти черные, есть металлические серого, серебристо-серого, темно-серого, светло-серого оттенка кошки, есть бежевые, есть коричневые, есть бронзово-коричневые, есть золотисто-коричневые. Множество самых разных оттенков, и живет она на гигантских пространствах. Ягуарунди действительно в южной части центральной и практически во всей. Южной Америки занимает громадное количество самых разных экологических систем и прекрасно там себя чувствует. Эта кошка очень хищная. Ну, все кошки очень хищные, у меня, простите, за такое определение. Они относятся к высшим хищникам вообще и... Уже устройство пасти и зубной формулы Особенности у кошек таковы, что Ну, ничем, кроме мяса, они питаться не могут Собаки могут лопать какой нибудь там, я уж не знаю Овсянку и морковку тушеную А вот кошки не могут Правда, им очень полезно получать какое-то количество овощей Приготовленных с любовью и э, тщательностью Но только какое-то очень небольшое количество Настоящая кошка, домашняя или дикая Это прежде всего Хищник по типу питания. Так вот, ягуарундисви, репы и хищники, они могут нападать на очень крупных животных, на капибару, например, водосвинку. Вот такой килограмм на 40-50. Причем кошка сама это весит, ну, килограмма три, редко четыре. Даже крупная ягуарунди настолько узкое животное, что действительно, прикинешь на весы, у килограмма два с три с или даже меньше. При этом сила, ловкость, скорость, а главное характер непримиримого охотника, которого никто не может разжалобить и от которого никакая добыча не может чувствовать себя в безопасности, если этот охотник говорит чик-чик-чик. Готовись к охоте или, скажем, к защите или к нападению. Я говорю, кстати, какие домашние кошки? Только более резко и гораздо чаще, чем домашние кошки. Вот издают такой звук. Чик, чик, чик, чик, чик, чик". У нас в зоопарке в Таллинском и в Роттердамском зоопарке ягуарунди размножаются неплохо. И люди, которые с ними работают, их обожают. Изумительно красивые, невероятно элегантные кошки. Но погладить ягуарунди никто никогда не мог и не сможет. Зато друг друга они обожают. И наш матерый самец ягуарунди, когда у него, мадам, нет маленьких котят, тогда самец содержится отдельно. Когда он со своей мадам ягуарундихой вместе, они всегда ложатся спать в обнимку, Причем э, вот этот самый кот Ягуарунть э, обожает при этом зажать в зубах кончик хвоста своей любимой Ягуарунтихи. Чудесная, мирная, домашняя квартира Но стоит человеку их разбудить, хотя бы постучать э, по стенке, тут же оба, и самец, и самка, начинают свирепо угрожать. Чак-чак.